Дома, при свете трех лампионов, рабыни поспешно расчесывали Таис. Ее волосы утром пришлось высоко взбить под шлем, чтобы превратить ее в белокурую амазонку. Спутанная вьющаяся масса прядей едва поддавалась скользким гребням из слоновой кости. Афиненка нетерпеливо притоптывала ногой, глядя сквозь щель в занавесе на освещенную платформу дворца. Гости Александра уже собрались последняя ночь перед выступлением полководцев на север. Все же к приходу Леонтиска, явившегося проводить Гетеру на пир, Таис была совершенно готова. Тесолит с удивлением смотрел на ее скромный девический наряд. Короткая, снежно-белая и прозрачная эксамида не скрывала ни одной линии тела, обнажая левое плечо, грудь и сильные ноги в серебряных сандалиях с высоким переплетом. Черные волосы Таис заплела в две толстые косы, спускавшиеся до подколенок. Никаких других украшений, только простые золотые кольцами серьги и узкая диадема над лбом с крупными сверкающими топазами золотистого цвета. Контраст с царицей амазонок показался Селеонтиску настолько сильным, что воин замер, оглядывая Афиненку. Она приходилась Леонтиску чуть выше плеча, и тем не менее он не мог отделаться от чувства, что смотрит на нее снизу вверх. Эрис неотступно сопровождала хозяйку и спряталась где-то в нише платформы с твердым намерением дождаться рассвета и окончания пира. Александр позвал на пир, кроме своих друзей, военачальников избранных гитайров, историков и философов, еще восемь человек высшей персидской знати. Странным образом, никого из женщин, кроме Тайс, не пригласили сюда в тронный зал Ксеркса, где за столом собралось все командование победоносной армии. Платформа с громадами белых дворцов темнела утесом в тридцать локтей высоты под звездами ранней южной ночи.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 Очнись! Ласково притронулся к ее обнаженному плечу Леантиск. Афиненко вернулась на платформу дворцов Персиполиса под сень огромных крылатых быков к серксового павильона. Вздрогнув, она поняла, что простояла здесь несколько минут, пока терпеливый тисолеец решился напомнить, что все собрались в стоколонном зале к Серкса.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 Приветственные крики и хлопанье в ладони взорвались бурей, когда хмельные сподвижники Александра увидели ее. Она стояла неподвижно несколько минут, как бы предлагая всем полюбоваться собою без надменного величия, всегда требующего унижения и умаления другого человека. Таис предстала перед пирующими с великолепным чувством внутреннего покоя и достоинства, которое дает возможность не бояться хулы, и не преодолевать смущение за